Глава 32. Не чувствуя холода, несмотря на пронизывающий ночной ветер, я медленно направилась к краю деревни, где начиналась тропа к замку. Мягкая земля слегка пружинила под моими сапогами, а высокая трава, влажная от ночной росы, цеплялась за края плаща, оставляя темные следы на потертой ткани. В темноте очертания замка казались особенно зловещими. Обломанные зубцы стен напоминали оскал какого-то древнего чудовища, застывшего в предсмертной агонии. Луна, наполовину скрытая за тяжелыми облаками, отбрасывала призрачные тени на каменные башни, превращая трещины и щели в таинственные символы, словно сама ночь писала на стенах послание, доступное лишь избранным. Дойдя до старого дуба на окраине деревни, чьи узловатые ветви простирались к небу, подобно скрюченным пальцем великана, я остановилась. Место было достаточно укромным, густая тень от дерева скрывала меня от случайных взглядов, а ветви защищали от лунного света, который мог выдать мое присутствие. «Нарзул!» — тихо позвала я и метко на плече тотчас ответила жгучей болью, словно раскаленное железо прикоснулось к коже. Боль была короткой, но сильной, заставив меня стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть, а по руке, как всегда, пробежали золотистые искры, сплетаясь в причудливые узоры. И вскоре воздух передо мной сгустился, наполняя запахом влажной земли и гнили запахом нижнего мира, от которого к горлу подкатывала тошнота, а на коже выступала холодная испарина. Из тени ближайшего дерева медленно соткалась знакомая фигура демона. Его серая кожа, напоминающая потрескавшуюся древесную кору, тускло поблескивала в лунном свете, а глаза бусины настороженно следили за моими движениями. «Звала госпожа!» Прошипел демон, склонив уродливую голову в подобии поклона. Его голос, хриплый и скрижещущий, напоминал звук ржавых петель, а дыхание было холодным, как ветер заснеженных вершин. «Что ты знаешь о шкатулке Лерда Дерина?» спросила я, без предисловий, напряженно вглядываясь в жуткое лицо демона. «Черный, с серебряными символами». Нарзул вздрогнул всем телом, словно я ударила его хвостом. Его уши прижались к голове, а в глазах мелькнул неподдельный страх, эмоция, которую я никогда раньше не видела у этого существа. тистые лапы заскребли по земле, оставляя глубокие борозды, словно он пытался отступить, но какая-то сила удерживала его на месте». «Откуда ты знаешь о ней?» – прошипел демон, отступая на шаг назад, словно мое знание само по себе представляло для него угрозу. В его голосе я услышала не только страх, но и что-то еще, благоговейный трепет, как если бы я случайно произнесла имя какого-то могущественного существа. «Значит, знаешь», – мрачно констатировала я, сделав шаг вперед – Близость демона вызывала инстинктивное отвращение, от которого внутренности скручивались в тугой узел, но я подавила его усилием воли. Что в ней? Зачем она ему? Нарзул задрожал, и его кожа пошла рябью, словно от сильной боли. По всему телу демона пробежали волны, подобные тем, что искажают поверхность пруда от брошенного камня а в его глазах появилась неестественная муть, как будто что-то внутри него боролось с моим вопросом. «Не могу сказать!» – прохрипел он, и каждое слово давалось ему с видимым трудом, словно произнесение их причиняло физическую боль. «Клятва, запрет, древнее табу, сильней твоей воли, госпожа!» «Я приказываю!» – жестко произнесла я, шагнув вперед. Метка на плече вновь вспыхнула огнем, разливая по телу волны обжигающего жара, который, впрочем, не причинял боли, скорее пьянил и будоражил, как крепкое вино. В воздухе запахло озоном, как перед грозой, а вокруг меня появилось слабое серебристое свечение, отражающееся в расширенных от ужаса глазах демона. «Приказываю тебе говорить!» Нарзул издал странный булькающий звук, словно захлебываясь, и из его пасти потекла темная, почти черная жидкость, напоминающая смолу. Она капала на землю, шипя и извиваясь, будто живое существо, а трава, на которую она падала, тут же чернела и съеживалась, словно от мороза. В ней «Заключен фрагмент!» — выдавила тварь, скрючившись от боли. Его длинные уши прижались к голове, а когти еще глубже вонзились в землю, будто он пытался удержаться на месте. «Часть древнего из тех, что правят нами, из тех, что были заточены за гранью осколок сущности...» Слова прерывались хрипами и булькающими звуками, словно каждая стоило демону невероятных усилий. Я видела, как его кожа натягивается и трескается в некоторых местах, обнажая пульсирующую серую плоть под ней. «Зачем она Дерину? Что он хочет сделать?» Продолжила я допрос, чувствуя, как моя воля, словно невидимая цепь, обвивается вокруг демона, заставляя его подчиняться. — Открыть! — выдохнул Нарзол, и новый поток черной жидкости хлынул из его пасти, пачкая землю у моих ног. Запах стал невыносимым, смесь разложения, серы и чего-то настолько чуждого этому миру, что у меня закружилась голова». «Смешать кровь силой камня и разломить печать, освободить!» Каждое слово, казалось, причиняло демону мучительную боль. Его тело содрогалось в конвульсиях, а глаза закатились, показывая белки, отливающие странным серебристым светом. «Какую печать!» – потребовала я, чувствуя, как холодеет спина от страшной догадки. Ветер усилился – принося с собой шорох листьев и отдаленные раскаты грома. Приближалась гроза. «Тут, что держит разлом, — с мучительным усилием произнес Нарзул, — ту, что создал твой род кровью и болью!» Гемон внезапно выгнулся дугой и сдав пронзительный виск, от которого застыла кровь и в жилах. Звук был настолько неестественным, что казалось, — исходил сразу из нескольких глоток, сливаясь в какофонию ужаса и боли. Его кожа пошла глубокими трещинами, из которых сочился серый дым с красными искрами, а когти удлинились настолько, что стали походить на тонкие кинжалы из черного стекла. «Госпожа, прекрати!» — взмолилась тварь, и впервые в его голосе прозвучал настоящий страх. «Клятва убивает!» Древнее заклятие сильнее твоей крови!» Я отступила ошеломленной его реакцией и собственной силой, которая, казалось, текла прямо из земли через мои ноги, наполняя тело странной, пьянящей энергией. Сияние метки медленно угасло, а жгучая боль сменилась привычным теплом, пульсирующим в такт сердцебиению. «Прости!» произнесла я, глядя, как демон приходит в себя. Трещины на его коже медленно затягивались, словно их зашивала невидимая игла, а серый дым рассеивался в ночном воздухе. Я не хотела причинить тебе вред. Мои слова звучали странно даже для меня самой. Извиняться перед демоном, существом из кошмаров, порождением темных глубин? Но что-то во мне, возможно, та самая кровь Интаров чувствовала ответственность за этих созданий, связанных с моим родом древними узами. «Зачем ему я?» – спросила я уже мягче, стараясь не давить силой, а лишь прикасаясь к сознанию демона легким касанием воли, как гладит хозяин испуганное животное. «Не могу сказать прямо!» — с трудом прошипел Нарзул, поднимая на меня взгляд полной странной смеси страданий и благодарности. Его глаза теперь светились тусклым красноватым светом, а тело стало полупрозрачным, словно часть его сущности истощилась в борьбе с древним запретом. Но посмотри на замок, восстанови руны, те, что держат печать!» «Руны?» переспросила я, вспомнив слова Лерда о магических символах на стенах. В памяти всплыли образы серебристых линий, вьющихся по древнему камню, складывающихся в таинственные узоры, чей смысл ускользал от понимания, но отдавался странной дрожью в моем теле, словно отголосок забытого знания. «Защита!» — выдохнул демон — Его голос становился все слабее, а фигура все более прозрачной, словно он терял связь с этим миром. Пока руны не восстановлены, печать слабее, трещины растут, гниль проникает. Он замолчал, тяжело дыша, а затем добавил, и в его голосе прозвучала неожиданная искренность, почти человеческое чувство. «Поспеши, времени мало». Иначе все пропало. И твой мир, и мой. Его слова заставили меня вздрогнуть. Мысль о том, что демон может заботиться о судьбе мира людей, казалась абсурдной, но в его тоне было что-то такое, что заставляло поверить в искренность этого странного предупреждения. Когда? Что произойдет? Я шагнула вперед, пытаясь удержать ускользающую фигуру Нарзула, которая становилась все более бесплотной, словно утренний туман под лучами восходящего солнца. «Полнолуние!» — прошипел Нарзул, и его фигура начала таять, растворяясь в ночной тьме. Его голос, едва различимый, донес последние слова. «Когда две луны станут едины, тогда разлом раскроется», и древние вернутся. И он исчез, оставив после себя лишь легкий запах серы и влажной земли. Трава, на которой он стоял, почернела и пожухла, образовав идеальный круг, словно выжженный невидимым огнем. Я осталась одна с бешено колотящимся сердцем и тысячей вопросов, теснящихся в голове. Полнолуние, когда две луны но в небе одна. Что это могло значить? Ветер усилился, качая верхушки деревьев, а с неба упали первые тяжелые капли дождя, разбиваясь о землю и листья с глухим стуком. Где-то вдалеке прогремел гром, и на мгновение весь мир осветился призрачным голубоватым светом молнии, обнажая контуры замка на холме, мрачного, величественного и хранящего свои тайны. С тяжелым сердцем я повернулась к деревне, где в окне дома Костеляна все еще горел тусклый свет, верный знак, что Базил не спит, ожидая моего возвращения. Что я скажу ему? Как объясню все, что узнала сегодня? В конце концов, даже я сама с трудом могла осмыслить происходящее. Дождь усилился, превращаясь в настоящий ливень. Тяжелые капли били по плечам и лицу, стекая за воротник и пропитывая одежду. Но я едва замечала это, поглощенное тяжестью новых знаний и предчувствием неминуемой беды, надвигающейся на земли интаров. Впереди предстоял трудный разговор с Базилом, а затем... Еще более сложная задача – изучить и восстановить древние руны, наполнив их силой, о которой я знала так мало. И все это предстояло сделать до полнолуния, когда, если верить Нарзулу, две луны станут едины, и разлом откроется, выпустив в мир то, что было заточено за гранью много веков назад».